Глава 25 Владеть ножом золотой умел, к тому же явно использовал какую-то технику, так что лезвие буквально расплывалось в воздухе, создавая режущую плоскость. Только вот все эти цыганские приемы не шли ни в какое сравнение не только со школой Выгорского, но и с родовым стилем персивер. «Уж чего-чего!» А работать против ножа потомственные стражи умели, как никто другой. Мне даже палки не нужны были, хотя с ними было бы куда сподручнее. Но и так я легко уворачивался от широких размахов, уводя противника в сторону, чтобы он не зацепил ребят. К счастью, никто, кроме золотого, за оружие не взялся. Но это пока. Второго разрядника уже связал боем Карпов, не давая ему разойтись, и ставка цыгана на напор не сыграла. Оставшиеся двое юниоров не тянули против троих наших, кроме того, класс ребят был на порядок выше. Как бы блатные не возвышали уличный стиль боя. По сути, он сводился к нескольким грязным приемам, а вот спецназ, он спецназ и есть. Особенно, когда готовят по-настоящему, не обращая внимания на морали так называемую честь. В итоге оказывается, что у спецов в рукаве гораздо больше грязных трюков, которые они еще и лучше умеют применять. Так что я не удивился, когда Вадим зачерпнул из земле горсть пыли и швырнул ее в глаза первому противнику, при этом проскользнув дальше и заходя оставшемуся врагу за спину. А слепшего хулигана своем трущего глаза тут же подхватил Заиди, воткнув головой в землю. Эмин тоже не спешил, отбросив идеи о честной борьбе ради эффективности и дождавшись, когда ван нам зайдет его противнику за спину. В итоге, не заметивший опасности, подельник золотого сам не понял, что его вырубило. И как раз вовремя потому что со всех сторон к нам бежало подкрепление цыгана. Как и говорил Сикорский, их было порядка 10-12 человек, точнее, я не считал, занятый танцами с золотым. Вырубать его я не спешил, хотя чувствовал, что вполне могу справиться и довольно быстро. Однако поражение вожака почти гарантированно спровоцирует стрелков, и мало ли что они сделают. Оно ну, как просто шмальнут в толпу. Ладно, мои ребята в бронежилетах, но от шальной пули никто не застрахован. Так остальных тоже покосит. Нет уж, брать грех на душу я не собирался, пусть даже реальный шанс такого исхода очень невелик. По закону подлости, если что-то может пойти не так, оно обязательно произойдет. У Данила дела шли похуже. Все-таки юниор против разрядника — это не совсем честный поединок, но Карпов держался. Сказывался и опыт, и наличие защиты, и то, что противник был без оружия. Данил тоже не спешил доставать дубинки, оставив их как козырь, и я был полностью с ним согласен. Ему нужен был этот поединок — схватка с превосходящим по силам противником, Это был лучший способ прорваться на новый уровень, самому стать сильнее, и, судя по горящим восторгам глазам парня, он прекрасно это понимал и собирался выложиться по полной. В целом схватка протекала, как мы и планировали. Добежавшая толпа налетела на ребят, прикрывающих нам с Данилом спину, и отхлынула, оставив пару стонущих тел. Не помогли даже предусмотрительно захваченные палки. Ребята по полной пользовались своими преимуществами, в том числе скрытой защитой, блокируя сильные, но неумелые удары, и били в ответ очень точно и, главное, эффективно. Так что без преувеличения можно было сказать, что, несмотря на численное преимущество противника, мы выигрывали. И следующий накат это подтвердил, когда воинство Золотого потеряло сразу троих, из которых двое было юниорами. По сути, буквально за пару минут у нас установился паритет по численности сражающихся, если не брать в расчет обычных людей. «Режьте этих сук!» Оказывается, не только я успевал следить за полем боя, но цыганенок тоже. Ему категорически не нравилось происходящее. «В ножи, козлов!» «Пасть завали!» Я обманным движением заставил его отмахнуться и тут же пробил ногой в живот, целясь в печень. Попал, но не слишком точно. Зато сумел избежать ответного удара, вовремя убрав конечность. А вот золотого скрутило. Разрядники, конечно, куда крепче обычных людей, но и бил я с выплеском энергии. Что дало свои плоды? Цыганенок резко потерял подвижности и уже не так активно махал ножом, ограничившись обороной, в ожидании, когда боль немного отпустит. И это дало мне возможность осмотреться более внимательно. Призыв Золотого не пропал в туне, но послушались его всего двое. Тоже с виду цыгане. А, судя по пластике движений, обычные люди. Правда, нож — это нож и есть. Так что я не удивился, когда Вадим выхватил телескопические дубинки. Все правильно. Пора было заканчивать пляски. Однако меня больше всего беспокоили стрелки. И в кустах, где они засели, обнаружилось нехорошее шевеление. Похоже, я был прав и на нервах доморощенные бандиты собирались шмальнуть в толпу. «Шила! Эмин! Стрелки!» К сожалению, я никак не мог помочь ребятам. Золотого нельзя было упустить. «Зевс! Дубинки! Поняли!» Ответил за всех Ванька, стартуя с места, к вящему удивлению своего противника, сначала не понявшего, что происходит, а потом попытавшегося догнать убегающего Шилова. Зря, кстати. Хотя бы потому, что Эмин, вопреки распространенному мнению о горячности кавказцев, весьма грамотно и хладнокровно оценил происходящее, и когда прихвостень Золотого кинулся за Иваном, при этом открывшись, одним точным ударом в затылок вырубил его. И только после этого сам побежал к цели. А попытавшихся его преследовать хулиганов отсекли уже вадим один заиде, тоже доставшим дубинки. С появлением оружия дела у нападавших пошли совсем кисло. Пусть ребята еще не могли приласкать противника шоком, но в остальном наши тренировки дали потрясающие плоды. И теперь с дубинками в руках они были практически непобедимы. На своем уровне, естественно. Но сейчас хватило и этого. Цыгане с ножами не успели ничего сделать, как лишились оружия и теперь подвывая бою каликисти. Не удивлюсь, если сломанные, парни били наверняка. Собственно, на этом драка практически закончилась. Оставшиеся двое юниоров никак не тянули против Зевса Иван-Нама так что предпочли просто развернуться и дать дёру. Их никто не преследовал. Куда больше нас всех интересовали стрелки. Ребята напряглись, готовясь броситься на землю при малейших признаках опасности. А я, от чего греха таить, подвинулся ближе к золотому, чисто рефлекторно, чтобы, если что, прикрыться им от выстрела. Только Данил по-прежнему рубился со своим разрядником, не обращая внимания на окружающую обстановку. И все следили за Шилом и Эмином, стремительно приближающимся к кустам, где засели хулиганы с поджигами. Парни успели. Почти. Когда Ванька уже был почти рядом, из кустов поднялся цыганенок лет 14 с круглыми от ужаса или восторга, тут хрен разберешь глазами, сжимающий обрезок водопроводной трубы, от которой шел дымок, и ткнул его прямо в набегающего противника. В честь Шилова он не запаниковал. оджик срабатывает не сразу. По сути, это примитивная реинкарнация старинной пищали, где заряд поджигался запалом. Спичечные головки, которые использовались в этом качестве, горели где-то секунды 2-2,5, с не больше. И Иван успел. Он рванулся так, что показалось, что там, где он только что был, осталось его изображение, и, подбежав, подбил вверх ствол поджига, направляя его в небо. Грохнул выстрел. Трубу вывернула из рук цыганенка, опешившего от того, что случилось. И это было последнее, что он сделал, потому что Шилов, недолго думая, вломил ему в челюсть вырубив на месте. Только пятки в воздухе сверкнули. И лишь после этого, осознав, что произошло, Ванька осел прямо там, где стоял. Я его понимал. Не каждый день под пулями ходишь. Я вон сам чуть не посидел, когда увидел, как ему навстречу поднимается ствол. Но при этом ощущал чувство гордости за друга что тот не струсил, не запаниковал, а сделал все как надо. У Эмина все получилось гораздо проще. Его стрелок, тоже цыган, кстати, замешкался. Не успев поджечь, запал вовремя. Так что Керимову осталось только отобрать опасную игрушку и вырубить противника. Для надежности Лезгин в два удара согнул оружие пополам. «Так!» чтобы самому конченому идиоту не пришло в голову из него стрелять. После чего направился к Ваньке. Это правильно, ему сейчас требовалась поддержка. В это же время Зев с Вадимом помогли Данилу, и втроем они легко заломали разрядника. Битва при Янюшинском бару закончилась нашей полной победой. «Ну что, падаль, хана тебе!» Убедившись, что все живы, я снова обратил внимание на золотого, изрядно растерявшего лоск и уверенность. Завалы на тебя спрошу, как с гниды. Да пошел ты! Сорвался на крик цыгана. Ты знаешь, какие люди за мной стоят? Да тебя на куски порежут. Вы покойники, вы все! За меня вам головы оторвут. Это барон, что ли? «Меня давно интересовало, имел отношение мой враг к происходящему или нет». «Он вернулся?» «Ты откуда, барона, знаешь?» С удивлением вытаращился на меня золотой. «Ты кто такой вообще?» «Тебе это знать не надо», — я усмехнулся. «Так что, ты под бароном ходишь?» «Ходил», — слегка расслабился цыган. «Пока тот не свалил. Сейчас валет все решает. А под кем он сам ходит, я не знаю. Хочешь с валетом, я тебя сведу. Вы реально крутые. Такие люди всегда нужны. Валет хорошо платит». «Валет, говоришь?» Я сделал вид, что задумался, отводя взгляд. И Золотой тут же этим воспользовался. Его выпад я практически пропустил, настолько быстрым он был» но я знал, что цыган попытается, так что был готов и успел уклониться. И тут же хлопнул ему по кисти с двух сторон. Довольно простой и не слишком сильный удар, но если правильно попасть, противник лишается оружия. Вот и Золотой не успел удивиться, как остался без ножа. И тут же кинулся бежать, причем явно используя какую-то технику движения. Жаль, только толку от этого не было. У Выгорского мы бегали постоянно, разными способами и в любом состоянии. Но я не собирался соревноваться. Так что просто подхватил носком ноги давно примеченный кусок кирпича и пинком запулил его цыгану в спину. Удар было слышно всем, как и крик покатившегося кубарем Золотого. Но миндальничать я не собирался. Этот ублюдок едва нас всех не порешил. Так что пришла пора платить за это. «Пусти, пусти, сука!» Орал, как резанный цыган, когда я за ногу волок его обратно. «Больно, тварь! А, сука!» «Не вопи! Подумаешь, руки из сустава выдернул!» Я отпустил Золотого, позволив ему упасть на землю, и наклонился над ним, наступив на руку и вызвав волну криков. «Завались, или я тебе твои же трусы в пасть засуну! Я тебе, падаль, сейчас могу голову открутить, и никто мне за это не предъявит, ни барон ни валет! Ты понял, сука, понял?» Каждый вопрос я сопровождал ударом, не сильным, но весьма чувствительным. И очень обидным, особенно для такого самовлюбленного ублюдка, как золотой. Знаю я таких, считающих себя пупом земли. Договариваться с ними о чем-то невозможно, кинут при малейшей возможности. И еще будут удивляться, мол, чего не так поэтому я не собирался с ним разговаривать, да и мелковат цыган был для наших планов. Он даже до слона не дотягивал. Так, чисто шпана, не более. Сикорскому нужен был кто-то рангом повыше, и я собирался заставить цыганенка его позвать. «Ну что, падаль, будешь за свой базар отвечать?» Я отвесил еще одну за трещину золотому и наступил коленом ему на грудь, уставившись прямо в глаза. «Кто за тебя сказать может, Фуфел? Валет? Звони ему, с ним буду базарить. С тобой смысла нет, ты лох педальный. Звони, сказал!» «Я руками двигать не могу!» Было видно, что цыган уже дошел до нужной кондиции. «Как я ему наберу?» «Не перебарщивай!» В ухе появился голос Игоря Игоревича. «За вашей стычкой следили и уже передали, кому надо. Так что просто тяни время и жди гостей. Но если получится вызвать и этого валета, будет совсем хорошо». «Лады!» Я ответил сразу обоим и, ухватив золотого за правую руку, рывком вставил ее на место. «Звони!» Цыган для начала проорался. Согласен, это было больно. Но долго расхолаживаться я ему не дал, направив энергию в конструктивное русло очередной плеухой Так что он тут же бодро защелкал по клавишам модного налодоника. «Алло! Валет? Золотой! Дай сюда!» Я забрал телефон и, глянув на экране, что абонентом является именно тот человек, кто мне нужен, приложил трубку к уху. «Короче, Валет, твои люди накосорезили по полной. Я хотел побазарить за долг брата, а они приперлись самопалами и ножами. За такое правильные пацаны ставят на перо. Так что, мне уработать твоего фраера или будем решать вопрос?» «Не кипишуй». Голос в телефоне звучал ровно и без нервов. «Сейчас приеду, все перетрем. Золотого не трогай, я сам его накажу. Указывать своим шестеркам будешь». Я оставил за собой последнее слово и, отключившись, швырнул телефон на грудь цыгана, добавив «больше для Сикорского, чем для него». «Сейчас приедет. Лежи тут и не дергайся, или ноги сломаю». В то, что Золотой сбежит, я не верил. Раньше мог, а теперь разборки вышли на новый уровень. Если цыган свалит, подставят валета, а тот потом с него спросит. Так что я спокойно оставил его, направившись к ребятам. Те, сгрудившись у машины, шумно обсуждали произошедшее, еще не до конца отойдя от горячки боя. И я их понимал. У многих это первая серьезная массовая драка. Да у меня с момента перерождения тоже. Если разобраться. До этого я как-то один дрался, а на танцах, когда мы все вместе были, там и дракой-то потасовку назвать было нельзя. «Ну что, все в порядке?» Я хлопнул по плечу Данила. «Раненые есть?» «Нет, норм, расплылся в довольной улыбке тот. «Все зашибенно». «Давай, рассказывай». Глядя на счастливую морду товарища, я сам заулыбался. Получилось? Ага. Карпов едва держал себя в руках. Я разрядник, прикинь, в 16 лет! Поздравляю! Я был искренне рад за Данила. Твоя мечта стала на шаг ближе. Такой талант с руками заберу, без шуток. Еще раз поздравляю! Спасибо! Парень буквально цвел, и теперь становилось понятно, что, по сути, он еще подросток. — Спасибо, Семен, я твой должник. — Забей, — отмахнулся я. — Наоборот, это я вам всем должен за то, что втравил в эти делюги. И серьезно подставила. Вань, ты как? — Может, давай домой? — Заткнись, Чобот! Шилова-младшего изрядно потряхивала но голос звучал твердо и уверенно. «Иди в пень с собаком ссать! Я с вами до конца, понятно?» «Четко и ясно!» Я улыбнулся. «Спасибо, Вань! Парни, от души благодарю! Без вас я бы не вывез! Даже бы не сунулся!» «Еще ничего не закончилось!» Проявил завидное благоразумие Эмин. «Эти ублюдки сейчас помощь вызовут!» уже вызвали кивнул я и по факту все только начинается но уверен мы с этим справимся потому что мы кто банда а парни заорали вместе со мной выпуская пары напряжения боя порвем их вот это правильный настрой я обвел глазами свою команду но головы не теряйте До этого была шпана. Сейчас приедут серьезные люди. Типа того же слона, помните, в кафе? Да ты задолбал это напоминать, — осадил меня Зевс. Мы не расслабляемся, мы готовы. Так что пусть приходят слоны, и мы будем биться. Пусть тигры приходят, будем биться. Хоть сотня, хоть тысяча, плевать, мы будем биться. Не знал, что ты кот на рог Я смерил Грека уважительным взглядом. «Зачет!» «Прекращайте балаган! К вам гости!» Подключившийся Сикурский обломал все веселье. «Три машины. По моим наблюдениям, в общем, человек 12-13, И все разрядники». «Кавалерия прибыла, парни!» Я стер улыбку с лица. Начинается вторая часть марлезонского балета. «По местам!»